Глава 39. Татьяна. Сейчас вот приеду и приготовлю мясо, которое я замариновала с утра. А еще картошечку с золотистой корочкой и салат. Так, а венок мяса у меня есть? Может, сходить в магазин? Мы как раз уже подъезжаем к дому, и я обдумываю, что и как, когда вижу его. И в голове словно возникает пустота. Антон? С неверием смотрю на бывшего, который стоит у машины, припаркованной возле моего подъезда, и держит букет цветов. Шанс на то, что он поджидает очередную любовницу, которая живет здесь, невелик. Тогда что происходит? Я только начала жить, и опять он. Машина давно уже остановилась, а я не выхожу, продолжая смотреть на бывшего. Красив, как всегда, и уверен в себе. И это пугает. Такие, как он, не приезжают просто поздороваться. «Татьяна Васильевна, все хорошо? Может вам помочь?» спрашивает Ренат и косится на Антона. «Все хорошо. Это просто старый знакомый. Не ожидала его увидеть. Езжай обратно, я сама справлюсь». И, набравшись храбрости, открываю дверцу и выхожу. Антон сразу оборачивается и внимательно оценивает меня и машину, в которой я приехала. Минута, и он, улыбаясь своей самой обаятельной улыбкой, подходит ко мне. «Здравствуй, Танюша. Рад тебя видеть». «Танюша? Серьезно? Я же была просто Тань». Ласковая форма уже давно не звучала из его уст. Мне показалось, он даже забыл, что меня можно звать нежнее. Выходит, нет. Вспомнил. Но уже поздно. «Здравствуй, Антон. Какими судьбами?» Решил проведать свою жену и ее новую квартиру. «Тебе, кстати, все нравится?» «Бывшую жену. И да, меня все устраивает». «Не тесновато? Может, хочешь вернуться в дом?» «Смешно». Сперва выпер, теперь зовет обратно. «Он пьян?» Чуть склоняюсь, но ощущаю только запах его духов. «Нет, спасибо. Меня вполне устраивает квартира. Я живу одна, и мне хватает». «Значит, одна!» — шепчет и почему-то довольно улыбается. «Он еще и претензии будет выдавать. Антон, что тебе надо?» «Ничего. Я просто заехал повидаться. Все же мы не чужие люди. Пригласишь на чай?» «Так я ему и поверила. Он ничего не делает просто так. Но, к сожалению, я знаю, что он слишком упертый, а значит, раз приехал поговорить, то не уедет, пока это не сделает». «Хорошо, пойдем». Не на улице же устраивать разборки. Антон все же вручает мне букет, а я впервые не хочу принимать цветы, но, увы, молча беру их и иду домой. Бывший следует за мной». Кристально осматривает Петра, который хмурится и кивает мне, когда я прохожу мимо. «Мне сейчас не до объяснений. Скорее услышу, чего от меня хотят, скорее выпровожу гостя». Мы молча поднимаемся в квартиру, где я не иду переодеваться, а так и остаюсь в бордовой юбке и белоснежной блузке. Иду на кухню, включаю чайник выжидающе смотрю на бывшего. А тот только улыбается и устраивает сам себе экскурсию по квартире. Я знал, что ты сделаешь из этого места конфетку. Ого ты! И сад тут устроила. Я слышу восхищение, когда он заходит на балкон, где у меня уже вовсю цветут цветы. Балкон вообще больше похож на оранжерею, так как все стены усыпаны горшками. Ее мне, кстати, помог обустроить Демьян. Руки у него, оказывается, работящие, и он с легкостью насверлил мне дырок, куда я смогла воткнуть крючки. А потом, когда я копошилась в земле, пересаживая цветы, сосед сидел рядом и с удовольствием наблюдал за мной, после чего и вовсе стал помогать. Измазались мы тогда знатно. Но почему-то цветы, посаженные его руками, цвели лучше других. Антон был другой. Он любил мой сад, но сам за все годы не полил и цветочка, не говоря уже о чем-то большем. — Ты пришел проверить, как я обжилась? — Нет, если честно, я приехал предложить тебе вернуться обратно. Выдает, не таясь, и я узнаю еще одну черту мужа. Порой он слишком честен и прямолинеен, а еще слишком напористый и может пойти по головам, если ему что-то нужно. «Думаешь, мне понравится шведская семья? Ты, я и твоя молодая жена? Как, кстати, Алла. Ей по душе новый дом. Уверена, она уже готовится снести его, чтобы отстроить заново. Уж больно я ей не нравлюсь». «Я выгнал ее. Мы разошлись». «И ты решил предложить мне вернуться? Серьезно?» «Может, он и правда выпил? Он хоть слышит, какую чушь несет?» Антон тяжело вздыхает, а потом поворачивается ко мне. «Тань, я знаю, что поступил плохо. Наш развод — огромная ошибка, которую я хочу исправить». «Что? Так он хочет, чтобы я не просто вернулась домой, а вернулась к нему?» «Антон, прости, но ничего уже не вернуть». «Почему?» «Да, я совершил ошибку, но я исправлюсь». «Родная, мы же прожили так долго не просто так. Нас многое связывает. Неужели ты не хочешь вернуться в свой дом, в свой сад, в нашу постель? Снова почувствовать вкус прошлой жизни?» Бывший подходит ближе продолжает говорить своим манящим, хрипловатым голосом. «Зачем тебе эта работа, на которой ты устаешь? Моя хорошая, ты не создана для нее». «Прошу, поедем со мной. Давай вернемся к тому, что было». Поднимаю взгляд на человека, которым дорожило столько лет, и понимаю, что сейчас я ничего к нему не чувствую. А еще понимаю, что он хочет не меня, а свою прежнюю удобную жизнь. Видно, алочка не оправдала его надежд. «Конечно, ведь Антон слишком любит заботу и уют». «Нет». Бывший хмурится и отступает на шаг. Что нет? Все нет. Я не вернусь. И да, мне нравится моя работа и моя новая жизнь. Мне нравится вкалывать и реализовывать себя не в качестве домохозяйки. Я устала быть матерью на побегушках. Я хочу быть привлекательной женщиной. Хочу жить не только для кого-то, но и для себя. Поэтому... Нет, Антон, я не вернусь. Кажется, последнее я уже кричу. А еще букет, который по-прежнему у меня в руках, начинает осыпаться, так как все это время я, оказывается, драла розы руками и тем самым расцарапала их в кровь. На пол падают алые лепестки, но я не замечаю их. Впрочем, как и гость, который все сильнее хмурится. «Тань, ты чего?» «Ничего. Просто высказала все как есть. Знаешь, наш развод не был ошибкой». «Спасибо, что устроил его и провел все за один день. Я не так долго мучилась и быстро поняла, что хочу другой жизни». «Какой? Хочешь вкалывать? Тань, ты же женщина! Моя женщина, которая любит уют и ласку! Родная, ты что такая строгая сегодня? Устала?» И делает шаг ко мне, а я отступаю. «Я не твоя. Моя! Я был у тебя первым и единственным! Или что-то изменилось?» «Дала другому коснуться себя?» Заглядывает мне в глаза, и я отворачиваюсь. Нет, этот момент я так и не смогла преодолеть. Поцелуй это одно, а вот лечь в постель — совсем другое. По глазам вижу, ты все еще только моя. Танюш, я совершил ошибку и исправлюсь. Хочешь работать? Хорошо. Знаю, у нас не ладилось, но я все переосмыслил и понял, что мне нужна только ты. Давай начнем все сначала. Нет, я не могу, не хочу. Бормочу, отступая и качаю головой. А вот Антон чувствует мои сомнения и начинает ликовать. Ничего, вижу, что ты на взводе. Отдохни, подумай. А завтра мы вернемся к этому разговору. Как насчет ужина? Я не буду с тобой есть, спать, жить. Все кончено, Антон. Стараюсь говорить строго, но выходит какой-то шепот. Как же я сама себя ненавижу за такое бессилие. Почему я не могу накричать, обругать и вза зашей выгнать наглеца? Почему стою тут, как провинившаяся, и слушаю? Нет, моя дорогая, ничего не кончено. Поговорим завтра. А пока отдыхай. И, подойдя ко мне, нежно приобнимает и целует в макушку, как он делал это двадцать лет. Знакомая ласка откликается в груди, и по щекам текут слезы. Нет, я не должна поддаваться. Когда дверь хлопает, ноги подкашиваются, и я съезжаю по стенке, чтобы пустым взглядом уставиться на разодранный мной букет. Неужели моя новая жизнь так и закончится, не начавшись? Антон слишком сильный и уверенный в себе, а я слабая. Рано или поздно он сломит меня, найдет больные точки и ударит по ним, и тогда я сама приду к нему. Неожиданно входная дверь распахивается, и ко мне подлетает испуганный Демьян. «Что он сделал?» — шипит, хватая меня за окрапленные руки и тут же перевязывает их полотенцем. «Спрашивайте, о ком он?» — думаю, не стоит. Видимо, как-то узнал об Антоне, вот и примчался. «Сказал то, чего я так боялась». «Что именно?» «Он хочет вернуть меня обратно». Выдыхаю и понимаю, что начинаю плакать, но слезинки вдруг сразу стирают, а щеки касается горячая ладонь. У него это не выйдет. Увы, я слишком слабая, чтобы выстоять, а он будет переть до последнего. Где мне найти силы на борьбу? Демьян садится рядышком, а потом перетаскивает меня к себе на колени, крепко обнимает и произносит. «Тебе не придется бороться с ним, мое сокровище, так как это сделаю я. Я не позволю забрать тебя».